Молитва «Отче наш всемилостивый, Россию твою многострадную не покинь в ошеломлении нынешнем, в ее израненности, обнищании и в смутности духа. Господи Вседержитель, не дай ей, не дай пресечься, Не стать больше быть. Сколько прямодушных сердец И сколько талантов Ты поселил в русских людях. Не дай им загинуть, Погрузиться во тьму, Не послужив перед родом человеческим Во имя твое.